«Да тут, собственно, полнейшее недоразумение», – в с ё не мог опомниться ф а н д о р и н «Это просто смешно, полнейшее недоразумение», – перешел он на английский. «Нет уж, вы п о ж а л у й т е с ь п о ж а л у й т е с ь гудел сзади дворники и, для верности, взяв Фондорина еще и за второй рукав, протолкнул внутрь. р а с т Петрович оказался в довольно широкой прихожей. Прямо напротив медвежьего чучела с серебряным подносом визитные карточки класть. Стеклянные глазки мохнатого зверя смотрели на попавшего в конфуз регистратора безо всякого сочувствия. «Кто? Зачем?» Коротко, с сильным акцентом спросил Дворецкий, совершенно игнорируя вполне приличный английский ф а н д о р и н а р а с т Петрович молчал, ни в коем случае не желая раскрывать свое инкогнито. «А в ч ё м дело, Джон?» – раздался уже знакомый ф а н д о р и н у звонкий голос. На устланной ковром лестнице, что верно вела в мезонин, стояла хозяйка, успевшая снять шляпу и вуаль. «А, юный брюнет!» – насмешливо произнесла она, обращаясь к пожиравшему ее взглядом ф а н д о р и н у «Я вас еще в Камергерском приметила. Разве можно так на незнакомых дам пялиться?» «Ловок, ничего не скажешь», – выследил. «Студент или так, бездельник?» ф а н д о р и н Эраст Петрович, – представился он, не зная, как отрекомендоваться дальше. Но Клеопатра, кажется, уже истолковала его появление по-своему. «Смелых люблю», – усмехнулась она. «Особенно, если такие хорошенькие». «А вот шпионить некрасиво». «Если моя особа вам до такой степени интересна, приезжайте вечером ко мне, кто только не ездит. Там вы вполне сможете удовлетворить свое любопытство. Да наденьте фрак. У меня обращение вольное, но мужчины, кто не военный, непременно во фраках. Такой закон». К вечеру Эраст Петрович был во всеоружии. Правда, отцовский фраг Оказался широковат в плечах Но славная Аграфена Кондратьевна Губернская секретарша У которой Фондорин р Снимал комнатку Заколола булавками по шву И получилось вполне прилично Особенно если не застегиваться Обширный гардероб Где одних белых перчаток имелось пять п а р Был единственным достоянием Которое унаследовал сын неудачливого банковского вкладчика Лучше всего смотрелись шелковый жилет От Бургиса и лаковые туфли от п е р о н а Неплох был и почти новый цилиндр от Блана Только немножко сползал на глаза Ну да, это ничего Отдать у входа лакею и дело с концом. Тросточку Эраст Петрович решил не брать. Пожалуй, дурной тон. Он покрутился в темной прихожей перед щербатым зеркалом и остался с о б о й доволен. Прежде всего, талией, которую идеально держал суровый лорд Байрон. В жилетном кармашке лежал серебряный рубль, полученный от Ксаверия Феофилактовича на букет. Приличный? но без фанаберии. Какие уж тут фанаберии на рубль, вздохнул Фондорин и решил, что добавить собственный полтинник тогда хватит на пармские фиалки. Из-за букета пришлось пожертвовать и з в о з ч и к о м и к чертогу Клеопатры, это прозвище подходило Амалии Казимировне Бежетской лучше всего, р а с т Петрович прибыл лишь в четверть девятого. Гости уже собрались. Впущенный горничный письмоводитель еще из прихожей услышал гул множества мужских голосов. Но время от времени доносился и тот, серебряно-хрустальный, волшебный. Немного помедлив у порога, Раст Петрович собрался с духом и вошел с некоторой развязанностью. надеясь произвести впечатление человека светского и бывалого. Я Зря старался. Никто о н о в о ш е д ш е г о и не обернулся. ф а н д о р и н увидел залу с удобными софьяновыми диванами, обархатными стульями, изящными столиками. Все очень стильно и современно. Посередине, попирая ногами,